Письмо 12. Оклей вилла 1. Пирчерспуль. 15 января 1883 год. «Вы видите по адресу этого письма, что я все еще сохраняю за собой свой дом, но это стоило мне жестокой борьбы. Приходилось жить на гроши. Приходилось сидеть вовсе без денег. Все лучшие времена я терпел лишения, Случалось питаться сухим хлебом, тогда в ящике стола лежало 10 фунтов. Но эти 10 фунтов были собраны с величайшими усилиями для уплаты за четверть. И я скорее дал спустить бы с себя шкуру, чем истратить из них хоть пенни. Я улыбался, когда читал в вечерной газете о лишениях наших солдат в Египте. Их несвежие припасы были бы пиршеством для меня. В конце концов, не все ли равно, откуда вы извлекаете углерод, кислород и азот, Было бы только из чего извлекать. Карнизон оклой виллы терпел лишения и все-таки не сдался. Не то чтобы у меня не было пациентов, они явились как и следовало ожидать. Иные, подобно той старой деве, которая была первой моей пациенткой, не возвращались. Вероятно, доктор, отворяющий дверь посетителям, убивал их доверие. Другие сделались моими ярыми сторонниками. Но почти все они были бедные люди. И если вы примите в расчет, сколько шиллингов нужно, чтобы составить 15 фунтов, которые мне необходимо было иметь каждые 3 месяца для уплаты налогов, аренды, за чай, за воду, то поймете, что даже при некотором успехе трудновато мне было пополнять ящик, заменявший мне кладовую. Как бы то ни было, дружище, за 2 четверти заплачено, и я вступаю в третью с неослабевающей энергией. Я потерял около 16 фунтов веса, но не грана мужества. Мое письмо, очевидно, уязвило Калингворта, ибо я неожиданно получил от него послание, в котором он говорил, что если я желаю, чтобы он поверил в мою бонафидес, что он под этим подразумевал, не знаю, то должен вернуть ему деньги, которые получил за время моего пребывания в Брэджильде. Я со своей стороны ответил, что получил около 12 фунтов. что у меня до сих пор хранится письмо, в котором он гарантирует мне 300 фунтов, если я приеду в Брэджельд, что разница в мою пользу составляет 288 фунтов. И если я не получу их от него немедленно, то передам дело моему адвокату. Это положило конец нашей переписке. Был, однако, и другой инцидент. Однажды, после уже двухмесячной практики, я заметил на противоположной стороне улицы какого-то вульгарного бородатого субъекта. Под вечер я снова увидел его на том же месте из окна моего кабинета. Когда и на следующее утро он оказался там же, у меня возникло подозрение, которое превратилось в уверенность. День или два спустя, выходя от бедного пациента, я заметил тот же субъект на противоположной стороне улицы перед лавкой зеленщика. Я дошел до конца улицы. дождал за углом и встретил его, торопившегося за мной. «Вы можете вернуться к доктору Каллингворту и сообщить ему, что у меня столько практики, сколько мне требуется», – сказал я. «Если вы будете продолжать шпионить за мной, то уже на свой риск». Он смутился и побагровел. Но я ушел и больше не видел его. С тех пор я не слышал о Каллингворте. Было и два-три удачных для меня случая. Один – имевший для меня огромное значение, заключался в том, что молочный продавец по имени Гейвуд упал в припадок у дверей моей лавки. Я шел в это время к одному из моих пациентов, бедному рабочему, лежавшему в тифе. Как вы можете себе представить, я не упустил случая, вошел в лавку, помог больному, успокоил жену, приласкал ребенка и приобрел расположение всей семьи. Припадки эти случались с ним периодически, и мы условились, что я буду лечить его, а он уплачивать мне продуктами. В результате этого договора, когда у него случился припадок, у меня появилось масло и ветчина, когда же здоровье его было в исправности, я возвращался к сухому хлебу и сосискам. Как бы то ни было, благодаря этому пациенту мне удалось отложить не один шиллинг на уплату за дом. В конце концов, однако, бедняка умер. В течение шести месяцев моя практика настолько возросла и положение стало надежнее, так что я решился вызвать к себе моего братишку Поля. И какой же он чудесный товарищ! Он выносит все невзгоды нашего маленького хозяйства, оставаясь в самом веселом настроении духа, разгоняет мою хандру, сопровождает меня на прогулках, входит во все мои интересы. Я всегда говорю с ним, как со взрослым. и всегда готов взяться за любую работу, от чистки сапог до разнос и лекарств. Единственное его развлечение – вырезать из бумаги солдатиков или покупать оловянных. В тех редких случаях, когда у нас оказывается лишняя копейка. Я привел как-то пациента в свой кабинет и нашел на столе целую армию пехоты, кавалерии и артиллерии. Я сам был атакован, когда сидел за письмом и, подняв голову, увидел цепь стрелков, подбирающихся ко мне. колонны пехоты в резерве, отряд кавалерии на моем фланге, меж тем, как батарея, заряженная горохом, обстреливала мою позицию с медицинского словаря, за которым виднелась круглая, улыбающаяся рожица генерала. Однажды утром мне пришла в голову великая идея, произведшая революцию во всем нашем хозяйстве. Это случилось уже в то время, когда мы ежедневно имели масло, а при случае и табак, и молочник заходил к нам ежедневно. «Оль, дружище», — сказал я, — «я нашел способ завести прислугу, не платя ничего». Он был доволен, но ничуть не удивлен. Он питал безграничное доверие к моим силам. Так что, если бы я сказал ему, что нашел способ свергнуть королеву Викторию с престола и самому сесть на ее место, он без малейшего колебания принялся бы помогать мне». Я взял листок бумаги и написал «Сдается нижний этаж в обмен за домашние услуги. Справится один оклой вилла». «Вот, Поль», — сказал я, — «снеси это в вечерние новости и заплати шиллинг. Пусть напечатают три раза». Трех раз не потребовалось. Одного оказалось слишком достаточно. Через полчаса после выхода номера раздался звонок, И затем весь вечер мне пришлось принимать желающих. Наши требования росли по мере того, как мы убеждались в громадности спроса. Белый передник, опрятная одежда при приеме пациентов, уборка постелей, чистка сапог, стряпня. Наконец мы остановили наш выбор на некоей миссис Коттон, желавшей поселиться у меня вместе со своей сестрой. Это была особа с резкими чертами лица и грубыми манерами, присутствие которой в доме холостяка не грозило скандалом. Один ее нос был уже ручательством за добродетель. Она должна была поместиться в нижнем этаже со своей мебелью. Сверх того, я уступал ей и ее сестре одну из верхних комнат под спальню. Спустя несколько дней она переселилась ко мне. Меня не было дома в это время и первое, что я встретил по возвращении, были три собачонки в передней. Я позвал мисс Коттон и объявил ей, что это нарушение контракта и что я вовсе не намерен заводить у себя псарню. Она очень горячо вступилась за собачонок. Мать с двумя дочерьми какой-то редкой породы. Так что в конце концов я сдался. Некоторое время все шло гладко, но затем начались осложнения. Однажды утром, сойдя вниз раньше, чем обыкновенно, я увидел в передней какого-то маленького бородатого человечка. собиравшегося отворить входную дверь. Я захватил его раньше, чем он успел сделать это. «Эге», — сказал я, — «что это значит?» «С вашего позволения, сэр», — заметил он, — «я муж мисс Коттон». Ужасные подозрения насчет моей экономки мелькнули у меня в голове, но я вспомнил о ее носе и успокоился. Расследование выяснило все. Она была замужняя женщина. Муж ее был моряк. Она выдала себя за девицу, думая, что я охотнее приму в экономке незамужнюю. Муж ее неожиданно вернулся домой из дальнего плавания. Тут же выяснилось, что и другая женщина ей вовсе не сестра и зовут ее мисс Вильямс. Она думала, что я охотнее приму двух сестер, чем двух подруг. Таким образом, мы наконец узнали, кто был каждый из нас». и я позволил Джеку остаться, а мисс Вильямс уступил другую комнату наверху. Около этого времени у меня случилось несколько сверхсметных шиллингов, на которые я приобрел для своего погреба бочонок вина в 4,5 галлона, с твердым решением угощаться им только по праздникам и воскресеньям, или когда будут гости. Вскоре затем Джек снова отправился в плаванье, а после его отъезда начались страшные ссоры между двумя женщинами, Наполнявшие дом звуками перебранки, наконец однажды вечером мисс Уильямс, более тихая, явилась ко мне и сообщила, всхлипывая, что она должна уйти. Мисс Коттон не дает ей жить. Она решила устроиться самостоятельно и наняла маленькую лавочку в бедном квартале. Мне было жаль мисс Уильямс, которой я чувствовал симпатию, и я сказал несколько слов в этом смысле. Она дошла до передней, а затем ринулась обратно ко мне в кабинет. крикнула «Попробуйте ваше пиво!» и исчезла. Слова ее звучали точно какое-то заклинание. Если бы она сказала «О, снимите ваши носки!» Я бы не более удивился. Но вдруг грозное значение ее слов предстало моему уху, и я бросился в погреб. Постучал по бочонку, он звучал как барабан. Откупорил ни капли. Набросим покрывало на последовавшую прискорбную сцену. Довольно сказать, что миссис Коттон отправилась во своясе, и на другой день мы с Полем снова оказались одни в пустом доме. Но мы были уже деморализованы роскошью. Мы не могли больше вести хозяйство без помощника, особливо в зимнее время, когда приходилось топить печи. Несноснейшее занятие для мужчины. Я вспомнил о спокойной мисс Вильямс и разыскал ее лавку. Она была рада вернуться и могла расплатиться за наем лавки, но не знала, как ей быть со своими товарами. Это звучало внушительно, но когда я узнал, что стоимость всего ее склада составляла 11 шиллингов, то решил, что это препятствие не неустранимое. Часы мои отправились в ломбард и дело было улажено. Я вернулся домой с отличной экономкой и с парой шведских спичек, шнурков для штиблет, карандашей и сахарных фигурок. Так мы устроились, наконец, и я надеюсь, что теперь наступит период относительного мира. Всего хорошего, дружище, и не думайте, что я забываю о вас. Ваши письма читаются и перечитываются, и я думаю, что помню каждую строчку».